18 июля То, что было накануне, еще не отстоялось. Мы по-прежнему под впечатлением. Вчера после ужина Блоцкий объявил, что завтра разбор немой сцены. Мы давно ее ждали, но ликования мало, скорее апатия. За последние дни набралось много всего, а что с этим делать, непонятно. В общем, мы бы с удовольствием взяли антракт. Дальше бы не шли, но у Блоцкого другие планы. Правда, утром немой сцены нет, идет зачистка хвостов. Похоже, ему надоели с снюсей. Надоели подковырки других. А Выход, оказывается, прост. На все вопросы Блоцкий теперь отвечает загодя, как бы авансом. Первый, почему Гоголевская революция тогда, в 46 шестом году, не удалась. Как он сам говорит, будто и не было ничего, ушла в песок. Может, ей не хватило правоты? «Нет», — сам себе отвечает Блоцкий, — «правоты у Гоголевской революции было в избытке. У любой революции, повторяет он то, что мы уже слышали, правоты выше крыши, и этим оружием с ней бесполезно сражаться. Но бывает, что революция, пока она не набрала ход, пасует перед обычными правилами, регламентами и установлениями. Потом она их сметет, однако поначалу, безразличие, инертность закона смущают ее». и, не зная, что делать, она отступает. Ревизора с развязкой просто не допустили до сцены. На возражения Щепкина никто и внимания не обратил, но в развязке нашли самовосхваление актеров, которые по уставу императорских театров к постановке были строжайше запрещены, и, указав на это, директор Гедеонов опустил перед новым ревизором шлагбаум. Пьеса не только не была поставлена, но и не опубликована вовремя, то есть вместе с выбранными местами, ее напечатали лишь в 1856 году. В результате бедные чиновники остались на бабах, не получили вспоможения, на которое, по всем данным, могли твердо рассчитывать. «Как вы понимаете», продолжает Блотский, «выбранные места из переписки с друзьями, напечатанные отдельно от ревизора с развязкой, публика не сочла, да и не смогла счесть собранием монологов чиновника по именному повелению. В итоге общество...» чего Гоголь боялся, поняла книгу привратно. Так революция, которая должна была наступать единым фронтом, распалась на части. Каждая из них, ничего о других не зная, сколько умело жила своей жизнью. В конце же концов сошла на нет. Вторая половина дня. Начало разбора немой сцены в новой редакции «Ревизора». «Первые шаги так себе». Будто не имея сил остановиться, Блоцкий продолжает полемику. Актеры еще в 36 шестом году писали Гоголю, что играть в немой сцене нечего. Можно считать, в его голосе удовлетворения они были услышаны. В «Ревизоре с развязкой» первый комический актер, когда речь заходит о сути и смысле немой сцены, объявляет публике, что она представляет собой последнюю сцену жизни. То есть, говорит Блоцкий, из этих слов понятно, что для Гоголя немая сцена теперь самостоятельна и как бы едина в двух лицах. С одной стороны, она естественным образом завершает действия пьесы и одновременно составляет с первым ревизором правильный диптих. Гоголь в роли Хлистакова, как я уже говорил, играл исход, начало жизни. Сейчас, когда он чиновник по именному повелению, его прибытие есть ее конец». Больше того, страшный суд над жизнью как таковой. Безнадежный финал, все мечты одна за другой пропали в туне, ждать нечего. Надо сказать, что по этому пути сам Гоголь шел уже давно. Встал на него, может быть, сразу, как увидел своего ревизора на сцене. Сейчас, продолжает Блотский, я прочитаю вам пару страниц из письма, которое Гоголь написал Пушкину 25 мая 1836 года. Оно предназначалось для журнала и называлось отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления ревизора к одному литератору. Напечатано только пять лет спустя, в 1841 году. В этом письме насчет немой сцены многое сказано уже вполне ясно. И намек, какой она должна будет стать, когда к ревизору прибавится развязка, тоже сделан. Гоголь пишет. «Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла». Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса кажется как будто не кончена, но я не виноват, меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что две-три минуты должен не опускаться занавес. что совершится все это должно в тех же условиях, каких требуют так называемые «живые картины». Но мне отвечали, что это свяжет актеров, что труппу нужно будет поручить балетмейстеру, что несколько даже унизительно для актера и прочее, прочее, прочее. Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу, если только он в силах почувствует настоящее положение каждого лица». таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега. Напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить все. На лицо его здесь никто не положил оков. Размещена только одна группировка, лицо его свободно выразит всякое движение. И в этом онемении разнообразие, для него бездна. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен городничий, иным образом жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почместер и прочее. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь... не изменившая себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаковым образом, но они даль в картине, которая очерчивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом. «Первое, что надо подчеркнуть», — продолжал Блоцкий, дочитав письмо, «для Гоголя времени ревизора с развязкой», Немая сцена, будучи неизбежным закономерным финалом той жизни, какой мы все живем, больше уже не есть финал пьесы. И не потому, что чиновник по именному повелению только появляется на сцене, только заявлен как главный персонаж, еще не сделал сотой части того, для чего Гоголь его предназначил, и теперь останавливать его на всем скаку нет никакого резона. Как мы увидим дальше, немая сцена больше не финал, и для других персонажей пьесы. Конечно, Гоголя в первую очередь интересует чиновник. Именно чтобы освободить ему место, расчистить площадку, Гоголь пошел на решительное перекраивание пьесы. Сделал так, что пять актов ревизора стали в сущности лишь завязкой интриги. Простым предуведомлением публики само же действие стартует как раз... не мой сценой. Однако выясняется, говорит нам Блоцкий, что и вы не забыты, что логикой сценической жизни, тем, что отменить никак нельзя, эти полторы-две минуты, которые она длится, сделаются для вас вместе и для каждого отдельно важнее, значительнее всего остального, что было и есть в ревизоре. 19 июля. Как вы прекрасно понимаете, продолжает Блотский на следующий день, внешне немая сцена лишена динамики, намеренно изъята, выведена за пределы кипящей чуть ли не до одури жизни. Как и хотел Гоголь, она подчеркнута статуарной, и подобно живой картине, на равных полотно живописца. Только у нас фигуры, написанные масляными красками, заменены телами живых людей. Наверное, в этой сцене нетрудно найти усталость, отказ от лихорадочной суеты, мельтешение вечно бегущих и вечно ускользающих движений тела и лица, вместо них замершая, вкопанная в землю жизнь, грех, окаменевший будто соляной столб. Теперь, когда правосудие свершилось и зло больше никого не может совратить, немая сцена делается правильной частью и другого диптиха. изображенная вами живая картина, станет парой великому полотну исторического живописца Иванова, явление Христа народу. Думаю, что не ошибусь, говорит он дальше, если скажу, что в центре композиции образ Всевышнего, одесную от него явление Христа народу Иванова, тот же исход, начало откровения Господа человеку. А Шую, немая сцена другого исторического живописца Гоголя, Конец человеческой истории. Люди, спасать которых поздно. В этом и драма, объясняет Блоцкий, что людям, которых мы видим в немой сцене, не спастись от того в ней и столько ужаса. Это ужас перед той жизнью, которую ты прожил, и перед карой за нее, которая тебя ждет, карой, которой уже не избежать, потому что грозный судья на пороге. Ужас каждого, кто занят в немой сцене, то есть каждого из вас продолжает Блоцкий, должен быть безмерно глубок, не иметь ни начала, ни конца. Во всяком случае, где исток этой реки, никто сказать не может, и где ее конец, никому из нас тоже неведомо. Вы скажете, что, как и всякий поток, она рано или поздно впадает в море. Но ведь на этом твой ужас не кончится. он просто сольется с ужасом других, то есть его станет еще больше. От того, сколько бы талантов в вас ни было, все равно его мало, чтобы передать этот вечный, неотделимый от каждого страх. Не любовь к Богу, а страх перед Ним, который всегда был, есть и прибудет с любым грешником. Нет сомнения, что для Блотского эта мысль, несущая балка постановки, и чтобы мы не упустили ни слова из утреннего разбора, он ближе к вечеру заходит, по второму кругу. Говорит, да, ни одному из вас в немой сцене не будет дано пережить ничего, кроме ужаса. Но в этих границах и пределах, в этих гранитных берегах никто и ни под каким предлогом не посмеет ущемить ваш талант и вашу свободу. Ваши лица, каждая их мышца вольна, выражая этот ужас, двигаться, сжиматься и расслабляться, как ей заблагорассудится. то есть любыми средствами и со всей возможной страстью. Такая свобода от того, что по Гоголю страх – пролог великого творческого акта. Муки, которые каждый переживает на сцене, произведут в нем спасительный переворот, подлинную революцию. Вся его прежняя жизнь предстанет перед ним, и потрясение будет так велико, что он отшатнется, сожжет между ней и собой мосты. То есть ужас и смерть станут обновлением, началом другой жизни. Но в одиночку человеку с грехом не совладать. Эта мысль для Гоголя еще важнее, чем то, о чем мы с вами только что говорили, продолжает Блоцкий. Человек чересчур слаб, чересчур склонен ко злу. Адам это доказал яснее ясного. И после Христа люди продолжали жить так, как будто его и вовсе не было. а тут в ревизоре с развязкой Гоголь вроде бы нащупывает, что надо делать, чтобы нам помочь. По своей природе человек добр, но его душа попала под власть греха и наглухо отгородилась от Господа. И вот автору с неимоверным трудом удается пробить брешь в стене, а потом закрепиться, буквально выгрызть для добра небольшой плацдарм на когда-то потерянной Богом территории. С него Гоголь чиновник по именному повелению и будет действовать приняв на себя роль совести он продолжает Блоцкий при театральном разъезде окопается на этом пока совсем жалком клочке души каждого из нас а дальше словно крестьянин поднимающий залеж день за днем с рассвета и до заката станет освобождать расчищать для доброго зерна доставшийся ему надел истовый страж Он будет беречь нас от соблазнов, искушений и не покинет свой пост, пока мы твердо не станем на дорогу, ведущую к Богу. И последнее, говорит Блотский, о чем я вам сегодня собирался сказать. Нет сомнения, что город Н — нечто вроде Египта или Вавилона, а в общем, антихристово царство, от того в ремарке Гоголя общий абрис фигуры его главы, городничего, столь явственно напоминает распятого на кресте Христа. Городничий посередине в виде столпа с распростертыми руками и закинутую назад головою. Сходство не только внешнее. Христос, Сын Божий, распят на кресте человеческими грехами. Городничий, как и все мы, созданный по образу и подобию Божьему, собственными грехами, кощунственно и добровольно распял в себе Бога, его образ. В ремарке немой сцены он и городские чины уподоблены падшему, низвергнутому в ад, осмодею и бесовскому воинству. Коля, как я тебе писал, на этом месте разбора немой сцены наша постановка шестнадцатого года оборвалась. На следующий день за завтраком Шептицкая сокрушенно объявила, что Сойминка включена в прифронтовую зону, И они извещены военным комендантам, что все, кто не проживает в имении, постоянно, в десятидневный срок должны его покинуть. Насколько я помню, Блоцкий уехал тогда одним из первых, на второй или на третий день. Я, как и еще несколько человек, сел в поезд, идущий в Харьков, через неделю. Больших страданий не было, это и понятно. После семи дней разбора ревизора с развязкой, что и как играть, для меня, например, так и осталось загадкой. Я и сейчас убежден, что сцена консервативнее жизни, о чем забывать неправильно. Тем не менее, шестнадцатый год и сделанный Блотским разбор пьесы я время от времени вспоминаю. Чаще другого его мысль, что ужас человека, не имеет предела. В этом есть свобода, которую никому и в голову не придет у тебя отнимать. Дядя Ференц, Коля. Дорогой Коля, Ты просишь, чтобы я высказал свои соображения насчет дневника дяди Евгения с ревизором? Попытаюсь. Я не думаю, что даже с добавленной развязкой пьеса делается калькой священной истории. Возможно, вариации на тему. Что касается деталей, обычный уездный город и такая же обычная в нем жизнь. Весь этот мир на равных сплетен из многоцветия и убожества, хотя согласен, что после развязки доминанта не он. В выбранных местах Гоголь писал про картину Иванова «Явление Христа народу», что в лицах, обратившихся ко Христу или еще только к Нему поворачивающихся, заметны, хорошо различимы те изменения, что откровение производит в внутреннем составе человека. Рядом со Спасителем люди разом делаются не теми, что были несколько минут назад, но, как правило, что произошло, не понимают. только чувствуют, что, слава богу, у них нет сил не дать этому в себя войти, помешать начавшейся в них работе. В финале «Ревизора» тоже нечто подобное. Немая сцена выстроена предчувствием, знанием, что вот сейчас в мире случается что-то, после чего жизнь прежней уже не будет. Но радостью и не пахнет, есть лишь страх. Дядя Святослав Коля. Братом владельца Сойминки был действительный тайный советник и член Государственного совета Евгений Константинович Абраимов. Личность неординарная. В последние годы жизни, то есть 1910 13 он часто и по разным вопросам расходился с Николаем II, подавал особое мнение. Эти его записки сохранились в архиве. Сын Абраимова-старшего Георгий в 20-е годы работал конторщиком в промкооперации. Русскую историю, которой отец и он оказались свидетелями, Георгий считал комментарием к исходу евреев из Египта. Называл временем решительного разделения добра и зла, и когда друг семьи, священник, отец Рафаил, укорял его в манихействе, яростно возражал. К нынешнему времени отец Рафаил отсидел почти 12 лет. Сейчас он живет в Савелово, но у Абраимова по-прежнему бывает. Теперь они не спорят, Отец Рафаил говорит, что все, что творит сатана, Господь может обратить во благо. Богатство церкви — ее мученики. У Рима их было больше, чем у Москвы, отчего наша вера терпела урон. Сталин это исправил, поддерживает отец Рафаил и Коминтерн. Объясняет Абраимову, что однажды коммунизм канет в небытие, раствориться будто и не было, а вся его территория сделается святой землей.